Пожилой генерал в ответ с глубокомысленным видом тыкнул зубом. Мол, не дождетесь. А потом вновь посерьезнел. Считай, что да. Никаких гарантий нет. О территориях тамошних мы почти ничего не знаем. Но если все выйдет, это будет для турок не просто оплеухой. Это настоящий пинок под кованым сапогом по яйцам получится. Значит, Самара... Задумчиво протянул президент. Ну учти, Роман Алексеевич, никаких крупномасштабных операций. Вроде планируемого глубинного рейда бригады генерала Белоусова. Мы себе позволить сейчас не можем. Нет у нас сейчас лишних бригад. Больше скажу. Даже батальонов нет. И ты лучше меня это знаешь». «Да, вот еще что. Сам рейд тоже пока... Отменяем...» Разочарованно махнул рукой генерал. Не отменяем, а переносим. Сначала с турками разобраться нужно. Да они противник серьезный. Для нас сейчас каждый обученный солдат ценность. А для Бурова льда нам нужна небольшая группа. Максимум рота. Хорошо подготовленных спецов. Сергеевич, а может и вместо Белоусова нам небольшой отряд послать? Нет, Алексеевич. Там совсем другие цели и задачи будут. Не мне тебе это объяснять. Туда, куда Валерий Иванович пойдет, меньше, чем полком соваться даже смысла не имеет. Так что отставить. По этому вопросу пока отмена. Ты лучше по поводу льда свою мозговую мышцу напряги. Дело очень непростое. Нужны крутые, отмороженные, наглые и чертовские везучие головорезы. «Наглые, говоришь, и везучие?» Заробин задумчиво намочил лоб, а потом поднял глаза на Воронина и улыбнулся. — Знаешь, Стас, кажется, я знаю, где тебе таких отмороженных головорезов взять.